Глава 32. А уже на следующий день ко мне пожаловали гости граф Патрай, Норд Шарганас и его супруга Женарис, считались законодателями моды при дворе. Их называли обладателями тонкого безупречного вкуса, и ко мне они пришли порталом конечно же, чтобы убедиться в моей полной провинциальности. Граф был высоким, плотно сбитым мужчиной, чья фигура напоминала. Дубовый шкаф, массивный, но искусно выточенный. Его темно бордовый камзол, расшитый золотыми нитями в виде виноградных лоз, обтягивал широкие плечи, на шее поблескивал орденский знак. Стилизованный ястреб с рубиновыми глазами. Лицо его, обрамленное аккуратной седой бородкой, напоминало добродушного медведя, если бы не холодный, оценивающий взгляд светло-серых глаз. Графиня Женарис была его полной противоположностью, изящная, как цапля в платье цвета увядшей розы, которая подчеркивала ее бледную, почти фарфоровую кожу. Узкое лицо с высокими скулами казалось высеченным из мрамора, если бы не постоянная игра едва уловимых эмоций в уголках губ. Ее наряд – сложное сооружение из кружев и шелка, Шелестел при каждом движении, а в ушах сверкали серьги с розовыми бриллиантами, каждый размером с ноготь. «Какое милое поместье!» произнесла Женарис, окидывая холл взглядом, который мог бы заморозить пламя в камине. Ее тонкие пальцы с идеально очерченными ногтями теребили веер из страусиных перьев. «Очень самобытно», — добавил граф, Его взгляд задержался на потрескавшейся фреске над камином. Он снял перчатку, демонстрируя руку, усыпанную перстнями, и поправил усы. Я стояла в своем простом утреннем платье и серого льна, чувствуя, как их взгляды скользят по мне, отмечая каждую несовершенную деталь, от отсутствия драгоценностей до слегка растрепавшихся после вчерашнего вечера волос. Граф, графиня, как неожиданно сказала я делая легкий реверанс внутри все сжималось от раздражения но на губах сохранялась вежливая улыбка позвольте предложить вам чаю или может вы сразу хотите осмотреть заповедник графиня обменялась с мужем быстрым взглядом в котором читалась ну конечно сразу к делу эти провинциалы даже светских бесед не знают чай был бы мил Ответила она, подчеркнуто медленно оглядывая скромную обстановку. Ее голос звучал так, будто она делала мне одолжение. Я кивнула служанке, чувствуя, как амулет под платьем слегка нагревается. Пусть думают, что хотят. Если их визит привлечет в заповедник хотя бы десяток новых посетителей, оно того стоит, а их насмешки... Что ж, у меня был дядька Борг, который прекрасно знал, как развлекать таких гостей. Чаепетие прошло в удивительно спокойной атмосфере. Мы расположились в малой гостиной, где солнечные лучи, пробиваясь сквозь свинцовые стекла окон, рисовали на дубовом столе причудливые узоры. Граф тяжело опустился в кресло, от которого жалобно скрипнули деревянные ножки, а графиня, тщательно расправив складки платья, устроилась на краешке дивана, будто боялась испачкаться. Служанка подала чай в моем любимом фарфоровом сервизе с изображением лесных ягод. Простом, но изящном. Аромат свежезаваренного бергамота смешивался с легким запахом меда из местных ульев. Граф неожиданно с аппетитом уплетал рассыпчатое песочное печенье с корицей, оставляя крошки в своей окладистой бороде. А графиня после долгого изучения чашки сделала осторожный глоток, и я заметила, как ее брови едва заметно поднялись. Видимо, качество напитка ее приятно удивило. Разговор тек плавно, как чай из носика заварника. Они расспрашивали о погоде в наших краях о новых посадках в саду, о том, как часто бывает Эдуард, все вопросы, тщательно лишены какой-либо провокационности. Но я видела, как их глаза постоянно скользят по деталям интерьера, будто составляя каталог моих недостатков. Когда последние крошки печенья исчезли с тарелок, я отставила чашку с легким звонком. «Ну что, вы готовы к небольшой экскурсии?» Спросила я, замечая, как графиня напряглась, услышав слово «экскурсии». Прежде чем они успели ответить, я хлопнула в ладоши. Резко, один раз. Воздух в комнате дрогнул, и из угла, где стоял старый книжный шкаф, появился дядька Борг. Его полупрозрачная фигура мерцала в солнечных лучах, а усы забавно шевелились. «Держитесь ближе вашей светлости!» Провыл он, протягивая свои эфирные руки. Граф вскочил так резко, что опрокинул свой стул, а графиня вскрикнула, роняя веер. Но было уже поздно. Комната начала расплываться перед глазами, предметы теряли очертания. Я почувствовала знакомые ощущения, будто меня вытягивает через узкую трубу. А затем мы стояли на лесной тропе, окруженной древними дубами, чьи ветви создавали живой свод над головой. Воздух пах смолой и чем-то электрическим — признак близости магических существ. Где-то в кустах зашуршала и пара огоньков мелькнула среди листвы. «Добро пожаловать в заповедник», — сказала я, наслаждаясь ошеломленными лицами своих гостей. Графиня бессознательно прижалась к мужу, а тот, забыв о светских манерах, широко раскрытыми глазами осматривал окрестности. Их дорогие наряды выглядели теперь неуместно среди дикой природы, а страх и восхищение смешались на обычно надменных лицах. Дядька Борг, стоявший за моей спиной, тихонько хихикал. Экскурсия началась с неожиданного инцидента. Едва мы сделали несколько шагов по тропе, с ветки старого дуба прямо на плечо графини спрыгнул маленький лесной дух в виде мохнатой помеси белки и гриба, Женарис замерла, бледнее, пока существо с любопытством обнюхивало ее дорогие кружева. «Не волнуйтесь, это всего лишь шуршунчик», успокоила я, осторожно снимая создание с ее плеча. Существо пискнуло и исчезло в кроне деревьев, оставив на бархате графини несколько серебристых волосков. Мы двинулись дальше по тропе, выложенной древними камнями, покрытыми мхом. Воздух становился гуще, наполняя ароматами диких трав и чем-то еще. Сладковатым, почти одурманивающим. Граф Патрай тяжело дышал, вытирая платком лоб, но глаза его горели любопытством. «Слева вы видите омут русалок», — указала я на черную гладь воды меж корней исполинских деревьев. «Но сегодня они, похоже, стесняются гостей. Как будто в ответ на мои слова на поверхности воды появились пузыри» и мелькнул переливчатый хвост. Графиня вскрикнула, хватая мужа за рукав. Дальше тропа вела через заросли лунных зёвов, тех самых, подаренных императором. Их серебристые бутоны раскрывались при нашем приближении, выпуская облачка мерцающей пыльцы. Граф чихнул, и из его носа вырвался маленький сноп искр, что заставило даже графиню фыркнуть. «А вот и наши главные обитатели», предупредила я, когда тропа вывела нас на поляну. Из-за деревьев показались кикиморы, три мохнатых создания с глазами-угольками. Они несли что-то в тряпичном узелке, но, увидев нас, замерли. Одна из них, самая смелая, подошла ближе и протянула графини гриб причудливой формы. «Берите», — прошептала я, — «это знак уважения». Женари с дрожащей рукой приняла дар. Гриб тут же превратился в горсть черники, рассыпавшись по ее ладони. Граф громко рассмеялся, а его супруга впервые за день улыбнулась по-настоящему. Экскурсия продолжалась еще час. Мы видели Лешего, мирно спавшего под деревом. Дядька Борг велел обойти его стороной светлячков-никеров, устроивших танцы над болотцем, и даже домового, прятавшегося в дупле. Он бросил в графа шишкой, но тот, к всеобщему удивлению, поймал ее на лету. К концу прогулки даже графиня забыла о светских манерах, восхищенно рассматривая поющий жасмин, чьи цветы зазвенели при нашем приближении. А когда мы вернулись к воротам заповедника, граф неожиданно поклонился. «Ваша светлость!» Это было незабываемо. В его глазах читалось неподдельное восхищение. Графиня же, поправляя растрёпанные кружева, добавила с неожиданной теплотой. «Мы обязательно расскажем о вашем заповеднике при дворе?» Я перевела взгляд на дядьку Борка, прятавшегося у дуба. Его полупрозрачные усы дергались от сдерживаемого смеха. «Кажется, у заповедника появились новые поклонники».